А что, он умеет сбивать бабочек? Я не знала а -а -а, так что с ним? Он въехал на мотоцикле под самосвал и ему отрезало пол головы <гас> Умер? Нет, его спасли, и голову пришили, но перепутали нервы И слуховой нерв пришили к носу Вот негодяи эти врачи, и что? Ну как что? Знаешь, какие у него начались проблемы? Да. Когда насморк, он вообще ничего не слышал А когда чихал, глох минут на 10. ну громко же А, -а, -а чем он нюхал? Ушами